Эти же ладили, и, как залог дружбы, жил у Нидуда сынишка Атли, малолетний Готорм, и воспитывался вместе с Сакси под рукою старого Хильдинга Ярла. Бедвильд смутно помнила, как Хильдинг обучал когда-то еще и Рандвера, старшего сына Атли. Ныне этому Рандверу уже минуло двадцать три зимы. Рассказывали, будто он каждое лето пропадал в море со своими викингами, считая зазорной мирную жизнь на берегу. Вот и теперь он приехал к Нидуду во главе собственной дружины и носился по округе на быстроногом коне, горланя и плашмя колотя мечом в деревянный щит. А когда приходила пора садиться за стол, он неизменно устраивался рядом с Бедвильд. Выбирал для нее кусочки получше и пил с нею из одного рога, вполне уверенный, что ей это льстило. И то сказать многие, видя такое внимание Рандвера, вслух желали ей счастья. Сам Нидут смотрел и улыбался, и вместе с ним улыбалась многомудрая Трюд. И только самой Бёдвельт было противно до тошноты. Руки Рандвера не походили не то что на крылья, даже на крылышки. Они умели только хватать рукоять секиры или меча, и еще забираться под стол, находить пальцы бедвель и поглаживать, как приглянувшуюся вещицу. Правду сказать, с собой он был очень хорош. Как это и подобает юному храбрецу длинные мягкие усы, чуть вьющиеся волосы, и светлые без печальной голубизны глаза. Бедвиль все время казалось, будто эти глаза смотрели не то сквозь нее, не то поверх, не желая вглядеться попристальнее. Наверное, они привыкли скользить по девичьим лицам, выбирая самое пригожее. И это скольжение уже слегка их утомило. Знать бы Рандверу, что не шел у нее из ума калека-кузнец, диким зверем сидевший на цепи на острове Северстет, и что не было ей дела до храброго викинга, гордо восседавшего ряда. Однажды Хлёд и Эскери куда-то пропали на весь короткий зимний день. В утренних сумерках ушли, в вечерних сумерках вернулись. Вернулись хмурые, и злые до того, что их не смогла развеселить ни вкусная еда, ни пиво, ни даже хвалебная песнь заезжего скальда по имени Эйстен. А надо сказать, что Эйстен был скальдом весьма знаменитым, и чего только про него не рассказывали, будто бы случилось ему раз надерзить одному конунгу, и тот велел схватить его и посадить в оковы. И не видать бы больше слагателю песен прекрасного белого света, не додумайся он сложить для конунга величальную и тем выкупить свою голову. Еще говорили, будто он, Эйстон выйдя тогда за ограду конунгового двора, разыскал где-то лошадиный череп, надел его на ореховый шест и, не сходя с места, сказал про обидчика самое что не наесть хулительное стихотворение «Нид». И такова оказалась сила того Нида, что конунг немедленно разболелся и слег, а потом вовсе отправился в мертвое царство в гости к владычице Хель. У Нидуда скальт жил в величайшей части – Ибо искусство слагать стихи по праву ценилось повелителям Ньяров едва ли не выше умения владеть оружием и водить в море корабль. Скальд приехал к нему вместе со своим другом, тоже не чуждым этого дара. И когда близнецы вернулись домой, эти двое как раз произносили для Ниду до -да Конунга только что сложенную песнь. Говорил то один, то другой — Два голоса то соглашались друг с другом, то спорили. И так замысловато сплеталось хитрая кружево фраз, что слушатели придерживали дыхание в груди. Братья потихоньку проскользнули на свои места. Когда скальды кончили и вернулись к столу, поправляя на запястьях по новенькому браслету, Нидут обратился к сыновьям. Он сказал. Я хочу знать, где вы были весь день и почему у вас такой вид, будто вы с кем-то схватились и не смогли победить. Он обращался к обоим, но смотрел только на Хлёда. Хлёд был старшим. Это давало ему многие преимущества, но и отвечать приходилось чаще всего одному за двоих. Мельком посмотрел он на Эскере и ответил так. «Были мы здесь, неподалеку, на берегу, а злы мы от того, что потеряли свои мечи!» Нидут нахмурился. «Странные речи! Как же это вы их потеряли? Да еще оба в раз!» Хлёд сказал. «Мы их сломали, а обломки выбросили в воду!» Нидут не смог скрыть удивление. «Я и то затруднился бы сломать эти мечи, не говоря уже о вас!» Или вы за одну ночь превратились в могучих бойцов, или здесь кроется что-то темное. Это должна быть занятная история, и я хочу послушать ее. Хлёду сделалось заметно не по себе, но заговорил он сразу и не размышляя. Мы пришли на берег и увидели там тюленя, выбравшегося на припай. Он показался нам странным, потому что у него были глаза, как у человека. Мы пугнули его, но он не побежал. Тогда мы поняли, что это был колдун, и я напал на него справа, а эскере слева. Однако шкура у него оказалась тверже любого железа, об нее-то и сломались наши мечи. И мы выбросили осколки, потому что на них могло остаться какое-нибудь колдовство, и это принесло бы несчастье. — А что же тюлень? — весело поблескивая глазами спросил Эйстен Скальд. «Тюлень — Тюлень? — сказал Хлёд. — Ушел обратно в воду. Рассказ сына Конунка был выслушан во внимательной тишине в его правдивости усомнился разве что Эйстон, но Скальт промолчал. А вот Сакси, который по просьбе сестры уселся в этот раз между нею и Рандвером, Сакси вдруг громко прыснул и, спохватившись, зажал себе рот ладонью. Все посмотрели на него. Сакси поерзал на лавке и объяснил: "Я представил, как это они дрались с тюленем". Но при этом он толкнул Бёдвельд остреньким локтем, и она поняла, что ей он готов был рассказать кое-что еще. Так оно и вышло. Оставшись с ней один, Сакси сказал, «Помнишь, ты говорила когда-то, что великим героям неведома ложь? Ну так вот, если ты была права, то героями им не бывать, а великими и подавно». Они ездили на остров. Как ездили? Ахнула Бьодвильд. Да не путаешь ли ты, братец? Сакси ответил. Я слышал, как они шептались, прежде чем войти. Они поссорились, а это у них не часто бывает. Их лед говорил, это ты виноват. Ты первый придумал поехать. А Эскире нет ты. Мы с Готтермом никогда. Бьодвильд сказала. «Можно ли тебя попросить, Сакси? Если кто-нибудь спрашивать будет, где я, скажи, что отправилась вверх по Фьорду на твоей лодке». Сакси ответил, «Ты бы больше обрадовала меня, если бы позвала с собой. Я ведь знаю, куда ты собралась». Бёдлиц сказала, «Я бы позвала тебя, братец, но если меня станут искать, кто лучше тебя сделает так, Чтобы меня не нашли, Бедведь правила к острову северстет. И ей казалось, что быстро бежавшая лодка еле ползла. Что произошло там, на вершине черной скалы? Жив ли он еще? Ее кузнец?